Он стал меньше говорить о вещах и делах обычных, но все чаще вспыхивал и, впадая в мельной и опьянявший всех восторг, говорил о будущем, о прекрасном, светлом празднике торжества свободы и разума. Когда дело о смерти Исаия заглохло, он сказал брезгливо и печально усмехаясь. «Не только народ...» Но и те люди, которыми они, как собаками, травят нас, недороги им. Не Иуду верного своего жалеют, а серебряники. — Будет об этом, Андрей, — твердо сказал Павел. Мать тихо добавила. Толкнули гнилушку, рассыпалась. — Справедливо, но не утешает, — угрюмо отозвался Хохоу. Он часто говорил эти слова, и в его устах они принимали какой-то особый, всеобнимающий смысл, горький и едкий. И вот пришел этот день, первое мая. Гудок заревел, как всегда, требовательно и властно. Мать, не уснувшая ночью ни на минуту, вскочила с постели, сунула огня в самовар,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 и облака бегут. Это лишнее сегодня — облака».